Лошадиная фамилия У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, и в ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор, он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой». Сила ему такая дадена. — Где же он теперь? — А после того, как его из акцизных увольнили в Саратове, у тещи живет, теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему. Помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мыл, вот и так. У раба божьего Алексия зубы болят. Прошу выпользовать, а деньги за лечение почтой пошлете. Ерунда, шарлатанство. А вы попытайте, ваше превосходительство. до водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но... Можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алёша, взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но от чего не послать руки, ведь не отвалятся от этого? Ну ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к цизному, но и к чёрту депешу пошлёшь. — Ух, мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. — Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать ваше превосходительство в город Саратов, стал быть, его благородию господину Якову Васильчу... — Васильчу? — Ну... «Васильчу? Якову Васильчу? А по фамилии? А фамилию вот и забыл. Васильчу? Черт! Как же его фамилия? Давичи, как сюда шел, помнил. э с Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорее думай. Сейчас. Васильчу, Яков Васильчу, забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин. Нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов нечто. Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная какая-то. — Какая из головы вышибла? — Жеребятников? — Никак нет, постойте. Кобылицын, Кобылятников, Кобелев. — Это уж собачья, не лошадиная. Жеребчиков? — Нет, ты не Жеребчиков. Лошадинин, Лышаков, Жере, Ж... Нет, все не то ну так как же я ему буду писать ты подумай сейчас лошадкин кобылкин коренной коренников спросила генеральша никак нет пристяжкин нет не то забыл так зачем же черт тебе возьми с советами лезешь ежели забыл рассердился генерал Ступай сюда вон Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. — Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ой, Света Белого не вижу! Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного: Жеребчиков, Жеребовский, Жеребенко... Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский... Немного погодя его позвали к господам. Вспомнил, спросил генерал. Никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Конявский, лошадников, нет? И в доме все на перерыв стали изобретать фамилий. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую, В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. — Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? — Жеребовский? — Никак нет, — отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. Папа! кричали из детской. Тройкин, Уздечкин. Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иван Евсейичем стали ходить целыми толпами. Гнедов говорили ему: Ресистый, лошадицкий». Но наступил вечер а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. — Немеринов ли? — спросил он плачущим голосом. — Нет, Немеринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. — Да, может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая. — Истинно слово, ваше превосходительство, Лошединая. Это очень даже отлично помню. — Эх, ты какой братец беспамятный. — Это теперь фамилия для меня дороже, кажется, всего на свете, — замучился. Утром генерал опять послал за доктором. «Пускай рвет!» — решил он. «Нет больше сил терпеть!» Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Иван Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению лица, думы его были напряжены и мучительны. — Буланов через Сидельников, — бормотал он, — Засупонин, Лошадский. Иван Евсеевич обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал кусать без такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. «Надумал, ваше превосходительство!» — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет генералу. «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов! Фамилия акцизного Овсов! Ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!» «На кося!» — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося!